«Вот мы и на месте», – произнес Мечников, когда «Фольксваген» остановился перед массивным кирпичным забором, ограждающим трехэтажный особняк. Егор присвистнул. Дом не представлял собой помпезное произведение архитектуры, не блистал демонстративной роскошью, но все равно впечатлял. Форма особняка несколько напоминала пирамиду с множеством балконов, украшенных декоративной резьбой. Замысловатые изгибы в стенах графитового цвета изысканно смотрелись в лучах подсветки. Фасад изобиливал множеством больших прямоугольных окон, придающих зданию футуристический вид. Сквозь решетку ворот Егору удалось разглядеть цветущий сад с ухоженными деревьями, причудливыми клумбами и каменными дорожками. Мечников, если и был впечатлен, то никоим образом этого не демонстрировал. Вытащив дорожную сумку из «Вольцвагена», он подошел к домофону и нажал на кнопку. Камера видеонаблюдения, висящая над воротами, развернулась к нему. «Мы подъехали», — сказал Мечников, дождавшись сигнала. «Ожидайте. Вас встретят и проводят», — послышалось из динамика. Егор провел рукой по холодному металлу ворот и бросил полный любопытства взгляд на Мечникова. «Кто ваш клиент? Местный олигарх?» Нет, не олигарх, но человек очень обеспеченный. Лично с ним пока не знаком, хотя кое-какие справки я все же навел. Лет 10 назад он придумал новый противогололедный реагент, называется гаторонит. Не представляю, что это означает. Главное то, что гаторонит безопасен для природы и людей, а при теплой погоде, в отличие от песка, растворяется без следа и стоит не так дорого. Поэтому сейчас гатронит закупают во всех соседних регионах перед каждой зимой. Можешь себе представить объемы выручки?» Егор, понимающе кивнул. «Клиент Мечникова, по-видимому, отлично разбирался в химии. Вместо чистой науки выбрал путь коммерции и не прогадал. «Значит, этот человек одновременно умный и богатый», — заметил Егор. «Не могу представить, что он решил прибегнуть к вашим услугам. Я думал, такие во всякую мистику не верят». «У него попросту не осталось выбора». Мечников нетерпеливо качнул дорожной сумкой. «Хочу заметить, что вскоре вы оба перестанете называть проклятие мистикой. Мы тут не спиритический сеанс проводить собираемся». Раздался щелчок. Ворота дернулись и медленно отъехали в сторону, открывая вход в сад перед особняком. Как оказалось, позади них стоял лысый мужчина в сером пиджаке и джинсах. Он был небольшого роста, меньше Егора, однако значительно шире в плечах и груди. Лицо выглядело угрюмым, во взгляде отчетливо сквозило недоверие к гостям дома. Под пиджаком виднелись плечевая кобура с торчащей рукоятью пистолета. «Меня зовут Роман. Яков Соломонович поручил меня встретить вас и проводить к нему». Мужчина кивнул на дорожную сумку. «Что внутри?» «Мои инструменты», — ответил Мечников. «Покажите». «Не могу. Конфиденциально». «Яков Соломонович мне доверяет», — настаивал Роман. «А я обеспечиваю его безопасность. Откройте сумку». «Если Яков Соломонович будет настаивать, я покажу содержимое в его присутствии». Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Егор растерянно пытался понять, что происходит. Неужели прибытие черноведа каждый раз протекает таким вот образом? Наконец, роман, у которого, очевидно, были достаточно простые и неотложные указания, вздохнул и махнул рукой, предлагая следовать за ним. Мечников с невозмутимым видом воспользовался приглашением. Егор шел позади и вертел головой, рассматривая искусно вырезанные из кустов фигуры. Он никогда прежде не был в домах богатых людей и вряд ли будет еще, поэтому не собирался упускать момент. Впрочем, темнота все равно не позволяла разглядеть все детали. «Здесь круто смотрелся бы лабиринт из живой изгороди», — подумал Егор. «Хотя какой в нем толк, если честно? Не будешь же лениво бродить по нему от нечего делать». Все же он надеялся посетить сад утром, когда солнце покажет его в полной красе, и осмотреть убранство особняка, где наверняка скрывалось много всего интересного. «Должен признаться, я от этого не в восторге», — недовольно бросил Роман. Они шли по каменной дорожке, поднимающейся к крыльцу особняка. Путь оказался значительно длиннее, чем выглядел со стороны ворот. «От чего именно?» — спросил Мечников. «Шеф и так сам не свой с тех пор, как с ним...» случилось, не знаю, что случилось, какая-то беда, это уж точно. Он многое перепробовал и безрезультатно. Практически любой человек, если на его долю выпадает несчастье, отчаянно начинает искать спасение в религии, магах, загробной жизни или какой-нибудь гомеопатии. И вот вам закон природы. Всякие шарлатаны тут же начинают крутиться рядом. Лижут задницу лживыми языками и показывают дерьмовые трюки, пытаясь стрясти лакомый кусочек. «Шарлатаны — это, конечно, мы. Вы поняли, что я имел в виду», — отрезал Роман. Они остановились возле высоких дубовых дверей, дожидаясь Егора. Тот чуть отстал, рассматривая роскошные статуи птиц, которых скульптор изобразил выглядывающими из-за кустов. Журавль. Аист и Орел замерли в эффектных позах, точно живые. Роман нетерпеливо поджал губы и крикнул. — Ночь на дворе, знаете ли. Моя смена закончилась два часа назад. — Простите. Егор вздрогнул и поспешил ко входу в особняк. — Шеф ждет внутри. Прошу вас, не выделывайте никаких фокусов. Роман отворил дверь, отступил в сторону, скрестив руки на груди. Проходя мимо него, Мечников буркнул. «Ну, какие же шарлатаны и без фокусов!» Егор молча прошествовал вслед за ним. Они преодолели прихожую и оказались во внушительных размерах зале, с множеством дверей и винтовыми лестницами, уходящими на второй этаж. Несмотря на простор, сверкающую под потолком люстру и картины известных художников, развешанные по стенам, здесь чувствовался домашний уют. Егор заметил брошенные возле тумбочки детские игрушки пластиковую пирамидку и пистолет с присосками. Неподалеку от них стояли собачьи миски с водой и кормом. «Вот что придает жизнь этому дому», — догадался Егор. «Вовсе не вещи». В центре зала стоял невысокий полный мужчина в очках с толстыми линзами. Он был одет по-деловому. Белая рубашка с галстуком, классические брюки. Сквозь темные кудри волос неотвратимо пробивалась седина. Лицо выглядело усталым из-за синяков под глазами и выступающие на щеках и подбородке щетине. «Яков Соломонович Полубинский», — представился он. Оглядел Мечникова с ног до головы, бросил короткий взгляд на Романа и обратно. «Вы чернозай, полагаю?» черновет поправил Мечников. «Извините, постараюсь запомнить. Не часто имею дело с людьми вашей профессии». Полубинский повернулся к Егору. Его брови взлетели вверх в удивлении. «Вы не говорили, что будете работать вдвоем?» «Я взял ученика. На цене и конфиденциальности это никак не скажется». Полубинский поправил очки, беззвучно шевеля толстыми губами. «Яков Соломонович, еще не поздно отказаться!» буркнул Роман. «Давайте доверимся врачам. Прошу вас!» Полубинский жестом оборвал его речь. «Сам поражаюсь, как докатился до такой ситуации», — вздохнул он. «Но я решил, и решил твердо, поэтому прошу за мной в кабинет, предпочитая обсуждать деловые вопросы в деловом месте».